«Пустяки!» — успокоил его майор. Хотя это было явно не так. Красивое, старинное венецианское стекло, в витой ножке переплетались голубые и красные нити. Шон собрал осколки, положил их на серебряный подносик, стоявший рядом на столике. «Налей себе еще!» — предложил майор. «Да и мне тоже». На чем не остановился? «Ах, да, в тридцать восьмом году отец отправил его в Норвегию, где он и жил, когда началась война. Покупал, продавал рыбу». «И ненавидел это занятие. Думаю, Редвин считал, что войну устроили специально, чтобы он покончил с рыбой. В конце концов, он пришел к нам. Кто-то присвоил ему офицерское звание, но к службе в армии он не был приспособлен. Мне кажется, потому что был слишком умным. Такие офицеры не нужны. Все командиры ненавидели Редвина. А мне он скорее нравился». Майор искоса посмотрел на Шона. Он выглядел сейчас почти таким, как прежде. Веки приспущены, в глазах мелькает хитрая усмешка. Строгий рот под седыми усами скривился в подобие улыбки. Кое в чем он походил на тебя. Вечно задавал ненужные вопросы. Но был гораздо умнее. Майор как-то печально улыбнулся. В конце концов, он оказался слишком умен. По крайней мере, для нас. «Нам он был нужен для одного, скажем, темного дела. Я все тебе рассказываю, потому что это может иметь отношение». По мере того, как продолжался рассказ, у майора, казалось, прибавлялись силы. Будто снова он стал начальником, сидел у себя в кабинете. И опять жизнь его приобрела смысл. Он даже принялся искать сигареты, хотя домоправительница не разрешала ему курить. Шон предложил ему свои, дал прикурить, закурил сам». К сожалению, это не русские, которые вы обычно курите. Майор набрал в легкий табачный дым, словно это был воздух. Голос его окреп, голова перестала трястись. Мы решили создать в Центральной Норвегии подпольную организацию, чтобы отвлечь внимание гестапо от нашего активного интереса к заводу по изготовлению тяжелой воды. Редвин, как никто, подходил на роль ее руководителя. Достаточно заметная фигура, чтобы почти сразу же привлечь внимание СД. Ведь многие местные жители знали его до войны, как англичанина. И можно было не сомневаться, что кто-то из них, пусть даже случайно, выдаст его. Это было вопросом времени. Но в этом случае Редвин, как человек умный, заставил бы немцев достаточно побегать за собой. Мы рассчитывали, что он продержится 2-3 месяца. Останется он к тому времени на свободе, мы бы вывезли его из Норвегии. А если нет... Майор отвернулся от Шона, в его голосе прозвучала попытка самооправдаться. «Все равно свою роль он бы сыграл. Мы ведь не сказали Редвину, что он будет служить для отвлечения. Он-то считал, что создает настоящую разведсеть. Да без он каких-то успехов, что ж, почему бы не воспользоваться ею, верно? Мы дали Редвину задание, на каких предприятиях устроить диверсии. Сказали, что эти предприятия очень важны для производства тяжелой воды. Разумеется, все было не так». Но выполнен задание, мы были бы в восторге. А схвати немца Редвина и раскались он, мы бы добились двойного успеха. Убедили бы СД в том, что они взяли нашего резидента, и что целились мы совсем не в те объекты. Его глаза смотрели не на Шона, а куда-то вдаль, в прошлое, где он был таким же молодым, как Шон. В этом прошлом с ним считались, его приказы выполняли, он играл свою роль. Шон догадался, что майор рассказывал ему не просто о Редвине, но и воссоздавал свое прошлое. Какое значение может иметь сейчас эта давняя интрига? Имела ли она значение даже тогда, во время войны? Шон подумал обо всех погибших агентах, о тех, кто умерли втихую, и о тех, кто умер с немалым шумом, и о тех, кого медленно уморили голодом, изгноили в Дахау и Равенбрюке. И все для того, чтобы после войны Политикана могли сказать, что, в общем, ничто из совершенного имени не имело значения и не оказало влияния на ход событий. Майор погасил сигарету. «Можешь спокойно дать мне еще одну. Она все равно унюхает, что я курил». Болезнь вернулась, как будто на него упала тень. Его рука слегка тряслась, когда он брал сигарету, а затем придвинул руку Шона зажигалкой к сигарете, дрожавшей у него во рту. «Что же произошло потом?» — спросил Шон, думая, что майор потерял нить рассказа. — Он обо всем узнал, знал, — сказал майор. Его глаза снова смотрели куда-то вдаль. Я же говорил тебе, это был очень умный человек. Редвин обнаружил, что предприятия, которые были ему указаны в качестве цели, не имели никакого стратегического значения и что все это был просто камуфляж. Только он не мог понять, зачем это нужно было, почему его предприятия были не менее важны, чем настоящие, производившие тяжелую воду. А может быть, он все понял, но плевать на это хотел. Не знаю. Было у него тщеславие. Майор продолжал курить. «Я его очень любил», — наконец произнес он. «В одном донесении кто-то написал про меня, что я по-настоящему любил только агентов-неудачников». Майор улыбнулся Шону, чтобы тот не почувствовал обиды в его словах. «Хороший агент, знаешь ли, не всегда приятный человек. Тебе, разумеется, это известно. Рэндвилл был одним из лучших. По крайней мере, мне так говорили». Майор посмотрел в окно. «Рэдвину надо было служить в диверсионно-десантном полку или в армейских диверсионных подразделениях. По это иногда отличаются в подобных быстрых и оригинальных операциях. Для нашей работы он не был создан. Только мы считали, что это не имеет значения. И все-таки, что же случилось? Майор посмотрел на Шона с удивлением, как будто был уверен, что давно ему все рассказал. Его предупредила девушка, разве я про нее не упоминал? Он встречался с ней раньше, еще до войны, когда работал в Норвегии. Ее отец служил в местной полиции, такие коллаборационист по неволе. Они сказали Редвину, что гестапо уже вышла на него, а фабрика, на которую он нацеливается со своими людьми, не имеет никакого отношения к производству тяжелой воды. Девушка узнала это от влюбленного в нее высокопоставленного немца. Редвин прибавил к трем три, получилось семь и решил спасаться. Он перешел через границу в Швецию и слег в стокгольмской больнице с ревматизмом. «Я его не виню», — заметил Шон. Я вообще-то тоже, но влиятельные люди придерживались другого мнения. Разумеется, никаких мер принято не было, но смотрели на него искоса. Шон вспомнил вдову в доме псевдоякобитского стиля. Сколько жертв можно требовать от одного человека? Во время войны его заклемили как труса. Интересно, а что он ей рассказывал? Когда Редвин вернулся из Швеции, он добивался военно-полевого суда, который бы его оправдал. Но его не в чем было обвинять. Разве можно отдать под суд человека, бежавшего от гестапо? Потом война кончилась, и все забылось само собой. Пару раз я слышал, что он хотел снова работать у нас. Но вспомнил я о нем лишь через 20 лет, когда прочел вот это. Он вынул из внутреннего кармана листок бумаги и протянул его Шону. К листку были подколоты пять газетных вырезок. Три из них одинаковые. «Кора», «Страшные новости», «Срочно сообщи номер телефона», «Ольга». Отличались лишь даты, указанные карандашом на каждой вырезке. Четвертая была более длинная и датирована двумя днями позже последнего из объявлений. Называлась заметка «Смерть телепродюсера». Два коротких абзаца. Мистер Олаф Редвин, телепродюсер, был найден застреленным вчера утром в небольшом лесу, примерно в трех милях от своего дома в Лиреме, графство Сурей. Рядом с телом обнаружен револьвер Уэбли 38-го калибра, из которого произведен один выстрел. Полиция Лирыма считает, что здесь имеет место самоубийство. Представитель компании Midland Television заявил, что мистер Редвин долгое время напряженно работал над новой телесерией о внутренних проблемах нашей страны. «Это очень важная телесерия, связанная с большой ответственностью», – добавил представитель компании. «Теперь ясно, что ее груз оказался для психики Редвина непосильным». Последние вырезке кратко сообщала о ходе расследования, которое закончилось два дня назад. Изложена официальная версия. Вердикт самоубийства в момент психического расстройства. Шон сложил листок и вернул ее майору. Голова майора лежала на высокой спинке кресла. Вид у него был очень усталый. «Все это может оказаться мифом», — сказал он. «Возможно, какая-то реально существующая Ольга пытается найти реально существующую кору». Но это было бы невероятным совпадением. Я помню, когда мы натаскивали Редвина, кто-то возразил против использования этих имен в качестве кода, заметив, что они никак не сочетаются в одном сообщении. Майор прижал ладони листок, лежавший у него на колене, и улыбнулся. Или попытался улыбнуться. Он избегал смотреть Шону в глаза. Синие тени вокруг его рта становились все глубже. Я сообщил Редвилу об этих объявлениях, как только они появились. Но он решил ничего не предпринимать. Выцветшие глаза смотрели в пустоту, вспоминая перенесенное унижение. Тогда я поместил в газете ответ от себя. «Боже мой, сделать бы мне это раньше!» Когда мое объявление поместили в газете, Редвина, конечно, уже не было в живых. Майор замолчал, взглянул на свои руки, на листок бумаги на колени. «Полиция заявляет, что удовлетворена результатом расследования. Ренвилл придерживается того же мнения». «Да и пойми, Шон!» — губы его шевелились, кровь слегка прилила к сморщенной коже. «Так считают все, с кем я разговаривал. Они полагают, если Редвин действительно поместил эти объявления...» Майор поднял руку, безвольно уронил ее на колено. «Так падает рука мертвеца. Если он их поместил, значит, и нервы, наверное, финансовой неприятности. Похоже, их у него не было, но точно сказать нельзя...» То ли он задумал вытянуть деньги из нас, то ли просто сошел с ума. Думал, думал о прошлом, пока не сбрендил. «Я знаю, такое случается», — он взглянул Шону в глаза. намекая, что со мной произошло нечто подобное. Никогда не уходи на пенсию, Шон, заставь их самих выгнать тебя». Майор попытался улыбнуться. «Ты должен был выслушать все это. Если хочешь отказаться...» Он отвел глаза от Шона, лицо его потемнело от воспоминаний о пережитом унижении. «Я согласен», — сказал Шон. Майор на мгновение застыл в кресле, схватился за сердце. Его лицо из темно-красного превратилось в свинцово-серое. Застыло. Он старался справиться с собой. Другой рукой майор что-то искал в кармане жилета. «Принеси мне стакан воды», — прошептал он. «Женщину эту не зови. Рядом с холлом умывальник там стакан». Когда Шон нашел стакан и принес воду, майор держал на ладони две маленькие белые таблетки. Он проглотил их. И Шон поднес к его губам стакан. «Разрешите я вызову врача», — сказал Шон. Майор покачал головой. «Сейчас все будет в порядке». Шон подождал. Серо-свинцовый оттенок исчез с лица майора. Оно слегка порозовело. «Все будет в порядке. Если хочешь взяться за это дело, то приступай». «Я готов». «Не могу подсказать тебе, что надо искать. Я даже не уверен, что тут что-то есть. Но попробуй поговорить со вдовой. Постарайся узнать, что он делал перед смертью. О чем я говорил?» Спустя полчаса Шон уже ехал в Лиром. Правда, без всякой уверенности, что не тратит время зря. А что изменилось сейчас, через 9 часов? Кто-то был явно уверен, что он не зря тратит время. Какую цель они преследовали? Отпугнуть его? Или просто выяснить, кто он? И какое отношение имеет ко всему этому майор Кеннон? Шон колебался позвонить майору Кортни с дороги или уже из дома. Но час ничего не решит, а заходить в придорожное заведение в таком виде, лицо, одежда, не хотелось. О других причинах он решил не думать. Подъезжая к лондонским пригородам, Шон признался себе, что ему страшно. Он готов был остановиться и позвонить из любого автомата. Но это уже не имело смысла. Когда он вошел в свою квартиру, выяснилось, что звонить вообще было бессмысленно. Во всяком случае, в течение последнего часа. «Майору стало гораздо хуже», — объявила ему домоправительница голосом, полной мрачной гордости пророка, на которого часто не обращает внимания, но который сейчас оказался прав. «Мне пришлось вызвать ему врача перед чаепитием. Майор сейчас в больнице, к нему никого не пускают, и не разрешают звонить по телефону». Сам доктор так распорядился строго-настрого. «Нет, нет, нет, я не могу до него добраться. Нет, фамилии доктора я вам не дам, и не мечтайте». «Без сознания, майор. Я же вам говорю, ему вкололи успокоительное». «Нет, доктор говорит только через несколько дней». Шон положил трубку. «Позвонить Рэндвиллу? В общем, это его долг. Он наполнил ванну, лег в нее, чувствуя, как тепло проникает в ушибы, в разорванные мышцы живота». Прижимая губку к лицу, он почувствовал, как медленно возникает боль. Позвонить Рэндулу он обязан. А что ему сказать? Про майора Кеннона? Про то, как двое в туалете украли у него бумажник? Он представил себе поднимающуюся дугой сидящую сидеющую бровь Рэндала неспешную злую смешку прямо в туалете. Он вспомнил, как потемнело лицо майора при одном воспоминании о пережитом унижении. Если майор не смог убедить Рэндала, Вряд ли сегодняшние события произведут на него впечатление. Правда, если раскопать еще что-нибудь, постарайся узнать, что он делал перед смертью, о чем говорил. Работал Редвин на Мидленд Телевижн, если бы Шону удалось что-то там разузнать и сообщить Рэндалу. Шон вдруг обнаружил, что засыпает в ванне, и еле-еле дотащился до постели. Ему приснились двое мужчин с огромными рыжими усами, которые заставляли его пить, не давали встать и вливали ему в глотку какую-то гадость. Когда же он попытался оказать им сопротивление и закричать, то вдруг оказался один в темноте и не мог повернуться. Шона парализовал ужас. Померещилось, что он лежит в гробу, в который ползет, ползет, скользит на колесиках в огненную пасть. Он хотел закричать, замахать руками, позвать на помощь Маргарет, майора, бился головой об обивку гроба, услышал, как молятся те, кто пришел на похороны, и услышал слова священника «Сейчас мы предадим!» А потом жаркое пламя обожгло гроб, потянулось к нему самому пылающими языками а что он проснулся весь в поту, намертво спелена в себя во сне простынёй и одеялом. Он с трудом высвободил руку, включил свет. Потом еще целый час не мог глаз сомкнуть, все тело болело от побоев. Заснул он, когда уже почти рассвело. Глава 4. Утром Шон попытался дозвониться до майора, даже узнал телефон врача и название больницы. Врач был на обходе. Старшая сестра сообщила, что к майору никого не пускают, и даже если бы пускали, он все равно не может говорить. «Он очень плох, к сожалению. Это так, сэр. Никаких посетителей. Даже ближайшим родственникам нельзя». Шон зашел в ванную побриться. Синяк за ночь стал черно-зеленым, расползся по правой щеке до уголка глаза. Нос распух, один зуб шатался. Он припудрил синяк тальком, чтобы скрыть его. Но получилось только хуже. Бреясь, Шон машинально смотрел в окно. Собственно, даже не смотрел, а пытался обдумать, что делать дальше. Как бы майор хотел, чтобы он поступил. На другой стороне улицы какой-то мужчина, прислонившись к стене, читал газету. Десять минут назад он тоже стоял там. До того, как Шон позвонил в больницу. Что же в этом странного? Хорошая погода, почему бы не почитать газету на воздухе? Но Шон не мог припомнить, чтобы кто-то в другой погожий день стоял на этом месте и читал газету. Тротуар там совсем узкий. А в ста метрах есть сквер, где растут деревья и трава, и стоят скамейки. Шон затянул узел галстука, спустился по лестнице и, выйдя на улицу, повернул направо, в противоположную от сквера сторону. Дойдя до ближайшего угла, он обернулся. Мужчина медленно шел по другой стороне улицы, держа газету под мышкой, разглядывая то витрины магазинов, то небеса с видом человека, которому надо убить время. Шон зашел в угловую аптеку. Мужчина по другой стороне улицы прошел дальше, мимо нескольких магазинчиков, уставился на витрину магазина игрушек, вытянул губы, будто на свистовую мелодию, и пошел обратно. «Что вам угодно?» — спросила девушка за прилавком. Шон дотронулся до синяка на щеке. «Сделайте мне снова красивым». Когда Шон бывал в Лондоне, он всегда покупал здесь бритвенные лезвия и зубную пасту, и уже не один месяц слегка флиртовал с продавщицей. Раза два он даже думал заняться всерьез этой стройной смуглой итальянкой с томными глазами и прохладными красивыми руками. Быстрыми профессиональными движениями она размазывала ему по щеке грим и принялась растирать с явно непрофессиональной лаской. «Надо быть поосторожней», — прошептала итальянка. От нее пахло дюжиной разных духов, которыми она изо дня в день капала себе на руку, чтобы клиентки могли понюхать. Шон подумал, что он не возражает быть поосторожнее. Никола прав. Он слишком много думает. Так дело не пойдет. «А вы будете со мной поосторожней?» «Не будьте таким», — сказала она и мягко шлюпнула его по здоровой щеке. Мужчина на другой стороне улицы снова читал газету, но держал ее так, чтобы видеть поверх нее. «Можно отсюда выйти через черный ход?» — спросил Шон. Девушка с удивлением посмотрела на него. «Я должен вон тому человеку деньги, отдавать не хочу. По крайней мере, сегодня». Он кивнул в сторону стеклянной двери, сквозь которую был виден читатель. «Ну так как?» Она вздохнула, закончила гримировать его, оглядела свою работу, показала Шону в маленькое зеркальце результат. «Думаю, что да, но долги надо отдавать. Вам этого не говорили?» — Говорили, — сказал Шон. — Я дам. Но можно пока этого не делать. Она снова вздохнула, посмотрела, нет ли еще клиентов, провела Шона через матового стекла дверь за прилавком, потом через расфасовочную в маленький дворик. Сюда выходили задние стены больших домов. — Идите по этому проходу и выйдите на верик-стрит, — сказала девушка. Шон поймал ее за руку. «Если он зайдет вам и спросит, куда я делся, скажите, давным-давно ушел через входную дверь. Вы обо мне ничего не знаете». «Так оно и есть», — заметила итальянка. Шон, сделанный галантностью, поднес губам ее руку и поцеловал в ладонь. Когда он оглянулся в подворотне, она посмотрела ему вслед. Сначала ему стало стыдно, а потом приятно. «Ничего плохого не будет, если он напишет Никола. Просто так напомнит о себе». Пройдя половину Верекер-стрит, он поймал такси. За ним никто не следил. Шон расплатился с водителем у Ланкастер-Гейт и доехал на метро до Пикадилли-Серкус. Мидлен-телевижн помещалась в здании, похожем на Ацтекский храм, недалеко от Саха-сквер, в пяти минутах ходьбы от Пикадилли-Серкус. В просторном вестибюле стол дежурный напоминал плод посреди мраморного моря. Крашенная блондинка с явно подтянутым лицом полностью завладела дежурной, пытаясь познакомить ее с почти двухметровой змеей, обвившей хозяйки шею наподобие шарфа. Влез прямо в ватер. У бедняжки один хвост торчит из клазета. Думала, никогда его оттуда не вытащу. То-то, дорогой, это был кошмар. Мамусина Дорогуля чуть не утонул, ласковый мой. А этот сукин сын, сантехник, по телефону еще и говорит, «Да спустите вы его!» «Извините», — сказал Шон. Змея по мамусиной груди сползла на стол, стала тереться бювар. Вид у дежурной был крайне несчастный. Шон попытался объяснить ей, что ему нужно, но внимание ее приковала змея. Позолоченные бронзовые двери центрального лифта открылись. Вышли пятеро молодых людей. Волосы их спутанными космами не спадали на малиновые бархатные камзолы, которые, по мнению некоего гения скарнегби стрит были сшиты по моде XVIII века. Широченные закругленные лацканы, огромные золотые пуговицы, широкие голубые ленты ордена подвязки, пересекавшие кружевные жабо рубашек, черные шелковые штаны до колен и туфли с золотыми пряжками дополняли впечатление не дать не взять костюм времен регенства. Только жестокость 20 века, читавшаяся в лицах пятерки, не вязалась с их одеждой. Девушки молодые люди, ожидавшие пропы, сидевшие на красной коже диванах у дальней стены, с завистью взглянули на пятерку, зашептались. Очевидно, вам нужен мистер Вайнинг, сказала шону дежурная. Змея с края стола сползла ей на колени. То-то, замурлыкала крашенная блондинка, Мамуся будет ревновать. Она оценивающе оглядывала Шона из-за морщинистых век. На ней была блузка из двух перекрещивающихся полотнищ, завязанных под грудью, и обтягивавших ее, как бандаж. Дама чуть приподняла плечо и наставила одну грудь на Шона, точно револьвер. «Мистер Вайнинг, тут к вам пришел?» Дежурная посмотрела на Шона. «Инспектор райн Он тут же пожалел, что не назвался по-другому. Но грудь крашенная, ее змея и денди 18 века не позволили ему сосредоточиться. Из-за стеклянных дверей раздался женский визг. «Это они! Они!» Подымитесь, пожалуйста, на пятый этаж, сэр. Мистер Вайнинг встретит вас у лифта». Крашеная блондинка за хвост подтащила Туток себе. «Думаю, все из-за того, что он принимает ванну вместе со мной. Он считает, что любая вода — это ванна». Лифт с мягким урчанием пошел вверх. — А кто эти ребята в бархате? — спросил Шон, чтобы не молчать. Лифтер, сморщенный старик, похожий на черепаху в темно-зеленом пальто, изумленно смотрел на него. — Это же они! Поп-группа «Они!» Их песни уже девять недель на первом месте в Англии. — Ну, конечно же, вы не знаете эту группу. Он говорил совсем, как церковная служка, которого спросили о Боге. — Пятый этаж, сэр. «Если Редвину пришлось работать с этой группой и с то-то, неудивительно, что он застрелился», — подумал Шон. Двери лифта раскрылись, его ждал молодой толстяк, присутствовавший на похоронах. Он с улыбкой протягивал руку. Рука у него, наверное, липкая. Так и оказалось. «Инспектор, пойдемте в мой кабинет. По-моему, я видел вас вчера на похоронах». Он провел Шона в большую прохладную комнату с пастельными стенами, где сидела секретарша, а потом через следующую дверь они прошли в еще более просторную комнату. Три голые светло зеленой стены и одна черная, на которой висела оранжево-малиновая абстрактная картина. Мебель была низкая, черная и выглядела как надувная. «Это моя берлога», — пояснил Вайнинг. Темные бегающие глазки казались чужими на его лице. Словно он был в маске, жирный, мучнисто-белой, потной, а в прорези ее смотрели глаза Харька, острые, маленькие, черные. Они избегали встречи со взглядом Шона. «Садитесь, садитесь!» Шон опустился в кожаное кресло, словно в гондолу черного дирижабля. Почувствовал, как оно выпустило воздух и приняло форму его тела. Ванин улыбнулся ему из-за металлического стола с крышкой, обтянутой черной кожей, дернул за шнур. Жалюзи у него за спиной приоткрылись, в кабинет полился солнечный свет — и превратил лицо Вайнинга в сгусток теней. «Терпеть не могу темноты», — заявил он. «В нашем жутком климате так редко видишь солнце». Его руки, похожие на маленьких толстых зверьков, поглаживали поверхность стола. «Чем могу вам служить?» Руки зверьки заметались и застыли плашмя на столе, чего-то ожидая. Шон хотел подвинуть свое кресло, но оно оказалось слишком тяжелым, да и сидел он слишком низко. Найти точку опоры тут было невозможно». Солнце слепило его. Я бы хотела узнать, чем занимался Редвин перед смертью. «Бедный Олаф!» — произнесли тонкие, еле заметные губы. Зверьки на столе ласково повозились, разбежались. Настоящая трагедия. Но, простите, после расследования сложилось впечатление, как бы лучше выразиться, что полицию это больше не интересует. Разве я ошибаюсь? Шон помедлил. Остались одна две неясности. Мне кажется, он снимал фильмы о цветных иммигрантах. — воскликнул Вайнинг. Вы разговаривали с бедняжкой Мэри Редвин. Надеюсь, вы не приняли ее слов буквально. Она мне не хотелось бы показаться жестоким, но, разумеется, сказал Шон, но нельзя ли мне посмотреть ваши досье? Ведь у вас они есть? Да, конечно, дорогой инспектор. Похоже, готовность не наигранная. И голос, и поведения изменились, в них появилась теплота. Сейчас я распоряжусь, чтобы их принесли. Он нажал кнопку переговорного устройства. Ева, принесите досье Редвина по передаче Британии 70-х, хорошо? Вайнинг откинулся на спинку кресла, снова прикрыл жалюзи. Солнце перестало резать глаза. Потрясающее начинание эта передача. Просто потрясающее. Неудивительно, что бедняга Редвин не выдержал напряжения. «Мы прогнозируем будущее Англии в серии документальных фильмов». Он покачал головой. «Право не знаю, кем мы заменим Олафа». Он один работал над всей серией. Вайнинг рассмеялся, глазки его метнулись в сторону. «Боже мой, разумеется, нет! Там еще с полдюжины режиссеров, и я — главный продюсер. Словом, у нас, естественно, целая группа». Но передачу готовил Редвин, он делал всю черновую работу. «А о чем эта серия?» — спросил Шон, обращая внимание не на слова Вайнинга, а на тон, которыми они были сказаны. «Почему вдруг атмосфера в кабинете так изменилась?» Вайнинг развел толстенькими ручками. «О Британии семидесятых! Нашей со Британии! Только вовсе не обязательно одобрять все это, не так ли?» Он взял со стола карандаш, осторожно сжал его в ладонях, откинулся в кресле. Нас, телевизионщиков, часто обвиняют в том, что мы вечно вскакиваем на запятки колесницы, что мы портим людям вкус. Знаете, это не всегда так. У некоторых из нас есть чувство ответственности. В нашей серии мы как раз хотим проколоть шарик, показать зрителям, как все обстоит на самом деле, и спросить их, уверены ли они, что хотят, чтобы все обстояло именно так. Вайнинг поставил карандаш на попа. «Это может действие. «Будем об этом молиться». «Иногда чувствуешь себя как лот в садоме». Он улыбнулся не без осуждения. Глаза его практически исчезли в складках жира. «Ну, я слишком серьезно настроен, инспектор. Может быть, вы за то, чтобы продолжалась эта распысавшаяся гульба?» «Ну что вы», — заметил Шон. «Вы знаете, когда-нибудь веселье должно прекратиться». Карандаш упал с негромким резким стуком. «Раз — и все. Ему на смену придет похмелье». И тогда все эти людишки с Корнея Бистрит, из стрип-клубов, все эти аристократы-фотографы, принцессы из мира мод и миллионеры от поп-музыки нам не помогут. Они не станут платить по нашим счетам, когда заявятся иностранные кредиторы. Боюсь, нам предстоит весьма неприятные времена, инспектор. Если мы в ближайшее время не прекратим веселиться и гулять...» Вайнинг снова улыбнулся. «А как сюда вписываются иммигранты?» «А вот этот вопрос, инспектор, мы обязаны задать себе. Как они сюда вписываются?» Глазки скользнули в сторону, затем уставились на Шона. «Я вас не шокирую?» «Нет», — ответил Шон, не понимая, в чем дело. «Обычно подобные вещи громко не говорят, но ведь это же один из симптомов нашей собственной гибели. Пока идет утечка наших лучших мозгов в Америку, Австралию, Южную Африку, мы импортируем, сколько их уже в Англии, 2 миллиона, 3 «Отбросы из Азии, из островов Карибского моря. Неграмотных, больных, ни на что негодных людей. Большинство из них даже по-английски не умеют говорить. А сколько у вас, полицейских, из-за них работы?» Он поднял брови в ожидании ответа. Шун, понимающе кивнул. «Значит, Вайнинг и Мэри Редвин заодно, обоим под кроватью, мерещатся азиаты». «Извините, я сел на своего любимого конька», — продолжал Вайнинг. «Разумеется, с экрана такое прямо говорить нельзя. Но можно бесстрастно изложить факты, посоветовать, указать на определенные явления. Будем надеяться, наши зрители можно даже кое в чем убедить». Дверь открылась. «А, Ева, заходите». Та самая девушка с похорон в крестьянской расшитой блузке юбки. Блузка с глубоким вырезом, обнажавшим гладкие полные плечи, красиво посаженную прекрасную шею. Когда Ева повернулась к Шону, держа в руках кипу оранжевых и фиолетовых папок, он встал. Зеленые глаза узнали его, на секунду расширились от неожиданности, страха. Темные полные губы приоткрылись. Шон заметил, как ее обнаженные руки крепче обхватили папки, прижали их к груди. Одна папка выскользнула, начала падать. Шон поймал ее, его пальцы задели гладкую теплую руку девушки. «Инспектора Райана особо интересует передачи о цветных иммигрантах», — сказал Вайнинг. «Как раз то, что я искала», — ответила с легким акцентом девушка тихим голосом, почти шепотом. «Потому я так и задержалась. Она лежала отдельно от других. Говоря это, Ева не сводила глаз Шона. Шон посмотрел на папку, которую держал в руках. Она лежала сверху кипы. Британия с семидесятых. Иммигранты». Зазвонил телефон. «Извините», — сказал Ваннинг. «Да, Ваннинг слушает». Шон взглянул на девушку, любовница Редвина. Если да, тому повезло. Красота несовременная, но способная заставить мужчину кинуться в омут. Не это ли произошло и с ним? Его пальцы до сих пор чувствовали теплоту ее руки, богатство плоти, щекотавшие ему нервы. Он поднял глаза от ее рук, сжимавших папки в ярких обложках, Пальцы Евы касались плавного изгиба шеи над вырезом блузки. К ее лицу. Чего она испугалась? Его? Но в глазах ее был не только страх. Он сейчас здесь. Тем временем говорил в трубку Вайнинг сначала резко, потом тихим шепотом. Черт возьми, откуда я мог знать? Да, да, как только сможете. Он снял трубку другого телефона и тем же тихим шепотом распорядился. Пришлите сюда Дженкинса и Уильямса, побыстрее, пожалуйста. «Да. Осложнение. И еще тише. Немедленно одного из механиков к лифту». Шон слышал эти фразы, не вдумываясь в них. Все мысли его были о девушке, ее глазах. Казалось, она хотела ему что-то сказать взглядом. Голос Вайнинга звучал как эхо. Прошло некоторое время, прежде чем до Шона дошло, он сейчас здесь. А Вайнинг пересел кабинет, улыбнулся, протянул руку. Его лицо было очень бледным. «Позвольте, инспектор, я постараюсь найти нужные вам материалы». Голос неуверенный. Кто-то звонил и спрашивал про Шона Райна. Ему ответили, он сейчас здесь. Потом Вайнинг звонит вниз дежурный. «Пришлите сюда Дженкинса и Уильямса. Кто они, охранники?»